Глава пятнадцатая. Валути, что-то случилось? Светла подошла сзади и обняла меня. Не знаю пока. Я повернулся к жене, поцеловал ее и отстранил. На работу вызывают. Скорее всего ночевать не приду. Вы справитесь тут без меня. А куда мы денемся? Жаль, конечно. Ты так и не поужинал. Подожди, с собой соберу. Свет, ну что ты как маленькая? Какой с собой? Там поем. Я быстренько собрался и вышел. С девятки уже прислали машину. Водитель был незнакомый, кто-то из новеньких. Серьезный человек, лет пятидесяти, совсем не похож на моего Николая. За всю дорогу он не проронил ни слова, но я не удержался, чтобы не заглянуть ему в мысли. Орликина, Орликина, есть одна награда смех. Всего лишь одна строчка крутилась у него в голове и повторяясь снова и снова. И она закрывала собой все остальные мечты и тревоги этого человека. Лишь полотно дороги впереди и популярная песенка, остальное пока не важное. Это ж надо так уметь ни о чем не думать. Он либо настоящий водитель-профессионал, либо просто глуповатый и ничем не интересующийся человек. Я постарался абстрагироваться от виростного водителя, велел остановить машину и пересел на заднее сиденье. Подумал, что пора покупать собственный, хоть какое-то личное пространство появится. А в Заречье меня уже ждали. Леонид Ильич гулял в саду, вот там мы и встретились. На нем был надет пуловер с рисунком в виде крупных кос, свободные брюки, на голове легкая летняя шляпа. Для сентября не слишком ли легко оделись, Леонид Ильич? Я кивнул на сетчатый головной убор. Успею еще тепло одеться. Дай порадоваться последним теплым денькам. Леонид Ильич с любовью оглядел пока еще зеленый сад. Трава еще не пожухла, яблоневые ветви склонялись к земле, отягощенные богатым урожаем. Хотя основной урожай уже собрали, оставшиеся яблоки иногда еще падали в траву. Леонид Ильич сорвал с ветки спелое яблоко, поднес его к лицу и всей грудью вдохнул нежный аромат. «Антоновке в этом году много уродилось. Володя, там яблок набрали. Если надо, возьми себе. Вот детей порадуешь». «Мои, когда маленькими были, яблоки любили, а сейчас заелись». Брежнев хотел бросить яблоко на землю, передумал и отдал мне. Бережливость проскользнула в этом жесте, жизненный опыт, который не испортит даже роскошью нынешней благополучной жизни. Я гогалочки, щеглы ездил. Она меня ненавидит. Такими словами называла, что вспомнить стоит на. Да она не вас ненавидит, блядь Итальич. Она себя ненавидит, потому и пьет и бесится. Попытался я успокоить генсека. «Ну, не скажи, не скажи. Себя она как раз-таки очень любит». Леонид Ильич прошел по дорожке мимо клумб с пышными астрами, белыми, фиолетовыми, кремово-желтыми. «Твои-то любят яблоки?» — спросил он, переводя разговор на нейтральную тему. «Мои все любят». Я улыбнулся. Мы помолчали с минуту. и я задал мучивший меня вопрос. «Что-то случилось, Леонид Ильич?» Мне показалось, Александр Яковлевич был взволнован, хотя по телефону не стал говорить, зачем вызывает. «Ай, Ребенка всегда из-за пустяков беспокоится. Да не случилось ничего. Просто на душе плохо, сердце прихватывает. Вот захотелось с тобой побыть, пообщаться». Да и работы очень много. Сам знаешь, конституцию должны принять. Весь день сегодня заседали, а я чувствую не то. Многословно, размыто, сплошные декларации и лозунги. Брежнев подошел к скамье, присел, приглашающий похлопал рядом с собой по сидению. Я устроился рядышком. Мысли Брежнева крутились вокруг работы, и он сам не понимал, чем вызвано недовольство. Почему в груди бурлит глухое неудовлетворение? Тут мне наши умники, наконец, произнес он, Бовин там, Бурладские и другие говорят, мол, посмотрите, как в Югославии, у них конституция в три раза больше нашей и все расписана, мол, и уголовного кодекса не требуется, и гражданского, все в конституции, а как это работает, все? Они об этом-то подумали. Я вон с Йосипом на охоте как-то разговаривал. Как спрашиваю новая конституция, он говорит мне, что мол мне эта конституция это все равно как скажу, так и будет. Брежнев вскрутился. Да, головокружение от власти у многих сподвижников. Уж кому кому, а Тита надо бы уже сейчас думать о стране. Через десять лет после его смерти его гостлавие развалится, причем далеко не самым мирным способом. И мне вдруг вспомнилась фотография в интернете. Люди держали плакаты такого содержания: "Вротите Россию и Россия все врочаю". На сербском языке. Эти снимки сделали наши десантники во время броска на Приштину. Российские войска заняли базу на двенадцать часов раньше, чем появились натовские солдаты. Но это девяносто девятый год. Россия была уже не та, совсем не та. Базу в Косово пришлось оставить. А наших солдат провожали вот такими вот плакатами. Примечание. Надписи на плакатах гласили. Врочите Россию, верните Россию и Руси вращаю. Россия возвращается. Сербский. Конец примечания. Сейчас все хорошо в семидесятых годах в СССР относительно спокойно, но вот память порой подсовывает вот такие вот воспоминания, будто уже и не мои вовсе, а из другой жизни какого-то другого человека. Не должно быть так, будто в ответ на мои мысли задумчиво произнес Леонид Ильич. В конституции только основные принципы должны быть, которые ни я, ни Верховный Совет, ни Центральный Комитет переступить не могут. Ну, нельзя человека ни за что бить, нельзя и все. А кого побили? Я, кажется, что-то пропустил? Да нет, я в общем говорю. Леонид Ильич рассмеялся. Это основное. Ну да, право человека. Первое, что должно быть прописано в конституции. Я сорвал травинку и покрутил ее в руках. Разговор был вроде бы легкий, демократичный, но я все таки старался держать дистанцию. Что мешает зафиксировать это в конституции? Да у тех же американцев, если я, конечно, не ошибаюсь. Есть такая статья в их Конституции. Никто не должен свидетельствовать против себя и своих близких, никто не может быть подвергнут бесчеловечному и унижающему достоинству наказанию. Вот за точность формулировки не ручаюсь, но суть такова. А ты спрашивал наших умников, есть ли в нашей новой Конституции что-то подобное? Леонид Ильич встал со скамьи и медленно прошел по саду. Так там из молодых один с родимым пятном, Горбачев, разразился тирадой на полчаса. «Говорил, говорил!» Но в итоге я не получил никакого конкретного ответа на свой вопрос. А я слушал его и думал. Вот и Конституция у нас такая же. Слов много, а ничего в ней не сказано. «Снова на доработку отправите?» — задал я вопрос, очень меня интересующий. «Ну вот кто знает? Может быть, из-за моего влияния на историю даже Конституция 1977 года будет принята позже?» Но нет, следующие слова Брежнева успокоили мои сомнения. «Да куда уж больше дорабатывать!» «И без того затянули уже с этими вечными правками и обсуждениями!» Придется принимать в таком виде. Как раз к юбилею и примем. А на празднование много гостей ожидается, — задал я вежливый вопрос, хотя сам знал, что соберутся все более или менее значимые политики. Прибудут делегации соцстран, да и не только. Много. Все будут. Это такое событие пропустить никому нельзя. А мне тут опять царские навешивать собираются. Еще одну звезду героя. Слушай, даже расстроился от немного. До смешного уже доходит. Ленинскую премию в области литературы предлагают присудить. Брежнев даже всплеснул руками, возмущаясь. Я спрашиваю, а за что? Говорят за ваши воспоминания. Там Целина, Малая земля, Возрождение. Моу литературная ценность и общечеловеческая шедевр видители. Да кто тот шедевр читает, то подобрые воля. Это во первых, а во вторых, кто писал-то его? Я только темы надиктовывал и то поверхностно. Что вспоминалось, то и говорил. И премию за эти книги не мне давать надо. Так вы дайте премию другому кому? Вы Ефремова читали Иван Антонович? Его книги о будущем, о том, какими мы станем, какой станет наша планета. Ради чего в конце концов мы живем, а не достойны любых премий. Евфремов, он же вроде как умер, если, конечно, не ошибаюсь. Да, всем старом. Но вот книги-то его будут жить, сказал я и сам поморщился. Уж как-то слишком пафосно прозвучало. и получилось, что косвенно унизил книги Брежнева, не в их пользу приведя сравнение с фантастикой Ефремова. Впрочем, Леонид Ильич не расстроился. У него даже промелькнула мысль, что я молодой романтик, раз читаю всякие сказки. Генсек, как и большинство солидных людей этого времени, не воспринимал фантастический жанр литературы как нечто серьезное. Достаточно вспомнить Игоря Можейко, С шестидесятых годов писавшего под псевдонимом Кирбулычев и подарившего нам столько замечательных историй, будучи доктором исторических наук, он рассекретился только в восемьдесят втором, поскольку опасался, что за такое хобби, как фантастика, может быть даже уволен из института востоковедения. Ты помнишь, как мы на бам ездили? Прервал мои размышления Леонид Ильич. Ты видал, какие там люди, какая молодежь. Глаза горят, лица открытые, души чистые. Им идеал нужно дать, ради чего они живут. Не ради машины новой же. Конечно, и машины нужны, и вещи красивые, и квартиры удобные. Но ведь не это же в жизни главное. Ладно, это я так риторический. Да почему же риторический? Все правильно говорите, Леонид Лич. Материальные цели хорошо мотивируют людей. Вы делаете все, чтобы эти цели стали реальностью. А вот цели духовные. Прошу простить мне столь неподходящее слово, но оно будет самым точным. Цели они заразные, идеалы тоже. Я про харизму. Кто-то в одиночку может поднять роту вот такую, встанет, крикнет за родину, за Сталина и все за ним пойдут. Вот у вас есть идеалы, есть цель, так заразите ее страну. Кто вам мешает? Конечно, если по бумажке читать, то воодушевить людей вряд ли получится. Проблема Советского Союза в том, что у руководства нет обратной связи с народом. С людьми же нельзя разговаривать так, как с высокой трибуны говорят. Надоело слово «блудие». Ну так обратитесь к народу, поговорите с людьми на их языке. Леонид Ильич, но、ну, вы же помните, как сами начинали. Каким сами были. Я осекся, заметив, с каким удивлением смотрит на меня Брежнев. Запоздал, а спохватился, не наговорил ли я чего лишнего. Уж слишком дерзко получилось про бумажку и прочее. Но нет, слава богу, ему понравилась моя откровенность. Мало кто осмеливался ему сказать подобное. «Возможно, даже, что никто, кроме меня». «Хм, каким я был!» Задумчиво произнес Леонид Ильич. «Помню, Володя, прекрасно помню все». «Спасибо тебе за откровенность». «Правильно ты говоришь». «Так вот выступите сами. Обратитесь к советскому народу напрямую. Скажите про звезду героя. Почему отказываетесь? Про подхалимов расскажите». Вы еще не с новым недухом, а уже в газетах отчитываются, что поступило предложение наградить дорогого Леонида Ильича и про литературную премию тоже стоит сказать. Да мало ли у нас достойных писателей! Просто так говорите с людьми, как со мной разговариваете, ну как будто в гостях сидите на кухне у каждого рабочего, каждого крестьянина, в гостях за чаем с пирогами. А ты думаешь, получится? Леонид Ильич смотрел на меня одновременно и с надеждой и с сомнением. Но я уже видел, что слова мои глубоко запали ему в душу. Появился огонек кантризма в его добрых глазах. Разумеется, Леонид Ильич, все получится. Рано вам еще на покой. Дела много. Кстати, я тут недавно с двумя пенсионерками побеседовал. Жаловались, что устали заявления писать. В их доме Ламбард в подъезде неспокойно. Публика там разная заглядывает, чаще не благополучная. Вот собрались вам по этому поводу написать. Да вас вряд ли их жалоба дойдет, как и многие другие. Но что делают чиновники на местах? Это что, отписки, отговорки? Надо подумать, как-то это изменить. Чиновникам ведь по большей части наплевать на народ. В общем, оторвались они от народа, забыли, что по сути именно народу и служат. «Ох, Володя, ну и речь у тебя. Ты уже говоришь прям, как какой-то анархист». Пошутил Брежнев, притушивая разгоревшееся внутри меня пламя. «Ладно, пойдем в дом уже. Фильм посмотрим. Расскажешь, как у тебя дела идут с новым управлением. Ты хоть ужинал?» «Нет, не успел». Ребенка позвонил как раз, когда за стол собирался садиться. «Да». Ну, распоряжусь, принесут тебя в кинозал. И мы пошли в дом, а в кинозале все уже было готово к просмотру фильма. Там же официанты накрыли небольшой столик под собаку на сине. Я сам не заметил, как сметл весь ужин, а порция там была, между прочим, двойная. Уж очень хороши оказались копченые колбаски, салат тоже отличный, а буженина так просто таяла во рту. Леонид Ильич смотрел на меня и улыбался. «А ты знаешь, Владимир, я ведь тоже питаюсь уже, не только творожками, как ранее. При этом вес не увеличивается, наоборот, даже похудел. И чувствую себя хорошо. Кажется, горы готов свернуть». Он переключился на экран и рассмеялся. «Ха, Джигарханян-то здесь вообще красавец. Впору аплодировать». Ну вот, кстати, хороший кандидат для премий, заметил я. Леонид и лишь согласно кивнул. Он продолжал смотреть фильм, но в какой-то момент я понял, что мысли его где-то очень далеко. А потом генсек и вовсе слегка задремал, находясь где-то посредине между сном и явью. Такое состояние сознания идеальный момент для внушений. Воспользовавшись ими, я попробовал провести новую установку. Не столько для здоровья, сколько для психологической уверенности. Мысленно внушал Генсеку. Ваше обращение к народу будет очень мощным. Вы будете говорить от души, ярко, как вы умеете. Слова идут из сердца. Вы говорите легко, эмоционально, свободно. Каждое ваше слово отзывается в душах людей. Между тем фильм закончился. Леонид Ильич встал. — Спасибо, Володя. — За что, Леонид Ильич? — Да за компанию. Брежнев улыбнулся и пожал мне руку. — Ладно, не буду тебя больше отрывать от семьи. Поезжай-ка домой. Только я собрался уходить, как Леонид Ильич, что-то вспомнив, остановил меня. Да, вот что еще забыл. У тебя же машину взорвали. Я распорядился, чтобы тебе из моего гаража выделили транспорт, а то у меня их столько стоит, что даже обкатать некоторые не успеваю, а мне все дарят и дарят, дарят и дарят. Вот если бы я животных любил, мне бы уже целый зоопарк надарили, так что ли? И вот что бы я с ними делал? Ну, автомобили тихо стоят, есть не просят. Я поддержал шутку и тут же от души поблагодарил Генсека. Спасибо, Леонид Ильич. Как раз подумывал сегодня, что хотелось бы иметь и личный транспорт, а не только служебный. Ну так пользуюсь я, Володя, на полную катушку, ответил Леонид Ильич и направился к выходу из кинозала. Там его уже ждал Миша Солдатов. Они удалились в сторону спальни, я же вышел во двор. Вначале хотел вернуться в Москву, но потом подумал, время позднее. Только всех перебужу напрасно посреди ночи, поэтому решил переночевать в Заречье. А утром первым делом я спустился в гараж. Автомобилей у Леонида Ильича было действительно много, целая коллекция до полусотни машин. С тех пор, как Брежнев занял кресло генсека ЦК КПСС, его страсть к автомобилям перестала быть просто личным увлечением. Машины в его гараже стали появляться не только по ведомственным каналам. Но и как знаки уважения от мировых лидеров. Среди авто особенно выделялся подарок 1974 года от королевы Великобритании Елизаветы II — элегантный и благородный Rolls-Royce «Серебряный Призрак». Имелось в коллекции и несколько автомобилей Mercedes-Benz, подаренных лидером ФРГ Вилли Брантом и главой ГДР Эрихом Хунникером. Особо выделялись также автомобили, подаренные Ричардом Никсоном. В семьдесят первом году он отправил Брежневу черный Кадиллак, и Леонид Ильич поблагодарил, но попросил через нашего посла в США Анатолия Добрынина прислать еще и Кадиллак Эльдорадо. Запрос был выполнен всего за три дня. Второй автомобиль оперативно прибыл в Москву. А год спустя Никсон прибыл с визитом в Советский Союз историческим. Ведь до него из американских президентов СССР посещал только Франклин Рузвельт в сорок пятом. В Москве Никсон передвигался на внушительном бронированном Линкольн-Континентал, который настолько впечатлил Брежнева, что тот попросил себе такой же. Никсон согласился, поставив условие: Брежнев должен приехать с ответным визитом в США. Вот так и произошло. В июне 1973-го Леонид Ильич побывал в Вашингтоне, где получил из рук американского президента ключи от уникального Линкольна, темно-голубого цвета, изготовленного по спецзаказу. По статусу советскому генсеку, разумеется, полагалось ездить на отечественных лимузинах. И он с удовольствием пользовался этим правом. В его распоряжении находились зилы всех мастей. От классического 111-го домочадного и представительного 115-го временами наравне с ними использовалась и чайка, это которой газ 13. Автомобиль, ставший для простого народа символом высшего советского чиновника. Я между тем уже отчегося выбрать хоть что-то. Все эти шикарные автомобили, бросающиеся в глаза, были мне не нужны. Я с ностальгией вспомнил свою копейку и хотел уже было выйти из гаража, когда мне на глаза попалась новенькая шестерка прошлого семь шестого года выпуска. Видать, одна из первых красавиц новой линейки ВАЗ двадцать один с шесть. Эх, жигули вы мои жигули. Я сел за руль, повернул ключ в замке зажигания и с удовольствием прислушался. Двигатель работал почти бесшумно. «Это из опытной партии. Специально Леониду Ильичу привезли из Тольятти», — сообщил механик. «Естественно, всю ходовку перебрали. Двигатель весь просмотрел, сам перебрал своими руками. Специально в Тольятти ездил из-за этой ласточки». И он ласково погладил машину по капоту. «Пользуйтесь, Владимир Тимофеевич, это вот точно не подведет. Телефон уже установили в машине. Как раз вчера только им и занимались». Я улыбнулся. Что ж, пусть будет Ласточка. Хоть и банальное, но хорошее имя для новой машины. Легкое и приятное.